Тот вечер все было как обычно. Аренберг пришел в офицерский клуб сразу после службы, успел обменяться дежурными фразами с другими офицерами и, взяв бокал пива, сел за карточный стол. В клубе появился Ревниц с Гретой. И тут тоже не было ничего необычного, кроме одной детали. На Ревнице были новые сапоги. Они были на самом деле очень хороши. Гладкость кожи отражала свет люстр. Грамотно вымеренный каблук не давал задних складок, носок уходил не от середины, а от большого пальца, и наконец зауженное голенище, пошитое выше обычного, добавляло их владельцу еще несколько сантиметров росту. Таких сапог не было ни у кого в полку. Оренбергу захотелось приткнуть свои ноги, когда Ребниц с Гретой подошли к карточному столу. Они любезно поздоровались, и Оренберг не упустил момента сделать Рейбницу комплимент. "Скажите, Грета", обратился он к даме. "Где ваш муж приобрел эти чудесные сапоги?" Но Грета ничего не ответив, только улыбнулась в ответ, посчитав вопрос за шутку. Сели играть в карты. Мысли о сапогах не давали Оренбергу покоя. Он постоянно упускал то одну, то другую взятку, не успевая подсчитывать очки. И первая партия, была им проиграна. Ревниц сиял от счастья, когда Аренберг пошел на него в атаку. "Дружище, ты явно сегодня в ударе", обратился он заискивающе. "Это твой день, и не только в картах. Скажи мне, где та чудесная лавка, в которой продаются такие элегантные сапоги?" "Эта лавка уже не работает", отвечал Ревниц шутливо. сапожник ушел на войну". Такой ответ возмутил Аренберга, но он не подал виду. Начали вторую партию и снова выиграл Ретниц. Послышались насмешки наблюдавших офицеров. Аренберг встал. Пойду-ка я на свежий воздух. Душновато здесь. Он вышел на балкон, жадно закурив папиросу. Следом за ним вышел и Ретниц. Артур сказал вам дружески "Но не могу я при всех объявить, что эти сапоги сшил мне мой солдат". "Какой солдат?" с нетерпением спросил Аренберг. Один из новобранцев Лукас Грубер. Отец у него, говорит, лучший сапожник в Зальцбурге. Увидел он мои сапоги и говорит: дайте починю, а лучше сошью новые". Дал я ему денег на кожу, а он мне через месяц сапоги, ну, правда, два раза примерку делал. Вечерами шил в свободное время. Я его, конечно, отблагодарил, но неправильно это. Не должны мы злоупотреблять нашим положением. Что значит злоупотреблять? возразил Оренберг. Он сам тебе предложил, тем более занимался он этим в свободное время, я бы от таких сапог не отказался. Нет, Артур. У нас не сапожная мастерская. Парень пришел учиться военному делу. Я против. Не проси. Да ладно тебе, как-то хитро улыбнулся Аренберг. Пойдем играть. Ветрено сегодня. Снова сели за стол, раскинули карты, и тут Аренберг уже сконцентрировался на выигрыш эту партию он не мог себе позволить проиграть. Все было в его пользу, и карта хорошая, и противник самоуверенный. Имея уже на руках более 70 очков, он кинул оставшиеся две карты Ревниццу. "Это тебе", сказал он с насмешкой. "Мне уже достаточно". "Так что, еще одну партию?" собирая карты, спросил Ревниц. "Нет. Сначала мое желание. Говори, я тебя слушаю", и Ревниц, улыбаясь, посмотрел на Грету. "Я хочу, чтобы завтра Ты перевёл в мою роту этого Лукаса Грубера. А я отправлю тебе своего солдата. Все формальности с командиром я уложу сам. Улыбка в мгновение сошла с лица рыцаредица. Я не могу этого сделать. Этот солдат принадлежит не мне. Это солдат самого императора Франца Иосифа. Я всего лишь его учитель и не вправе распоряжаться его судьбой. В таком случае, сказал Аренбек спокойно если завтра не будет Грубера, ты пришлешь вместо него Грету. Она же принадлежит только тебе и больше никому другому. Артур, это переходит все границы. В конце концов, это безнравственно, возмутился ревнивец. Безнравственно садиться играть в карты на желание, заорал Аренберг. Тем более, если ты знаешь, что за проигрыш ты можешь расплатиться услугой своей женщины. Это карточный дог, мой друг. А карточный дог это свято. Извольте выполнять. В зале воцарилась тишина. Аренберг достал из кармана пару серебряных монет, кинул на стол и направился к выходу. Тишина стояла до тех пор, пока шаги не стихли и не хлопнула дверь в вестибюле.